Глава двенадцатая. Мы с Изель снова крались по темным коридорам Академии. На этот раз на мне была кофта. Своя собственная. По крайней мере, я сочла ее таковой, когда вернулась оторвана с кофтой, накинутой на плечи. Бог не стал требовать ее обратно, а я не стала возвращать. Решила, что пригодится при ночных вылазках. Изель одобрительно покосилась на мою обновку, но ничего не сказала. Уже вторую ночь подряд мы исследовали коридоры общежития. Раз уж именно здесь чаще всего Эйзель видела тени, решили, что пока не будем рисковать и уходить далеко. До сих пор с ужасом вспоминали, как пробирались в преподавательский корпус. Ничего страшного не случилось, но нервы потрепали не неслабо. Эйзель все так же шла вперед, когда я услышала странные шорохи. — Стой! — схватила ее за руку. Шепотом предупредила. — Осторожнее! Я что-то слышу! Дальше крались медленно и осторожно. Но это нам не помогло. Из-за поворота выскочил монстр. Самый натуральный монстр, жуткий, осязаемый, ничуть не похожий на какую-то тень. Я закричала. «Куда уж тут до конспирации, когда к тебе мчится это уродливое существо, покрытое длинной, почему-то мокрой шерстью?» Глаза горят зеленым огнем, раскрывается пасть с острыми ножами зубов, Это все, что я успела рассмотреть, пока тянула Эйзель за руку, увлекая в сторону. Один раз монстр промахнулся. С его лап накапала лужа, но он даже не поскользнулся, гад. Развернулся и снова бросился к нам. «Алена, что происходит?» — выпалила Эйзель. «Что происходит? Это она меня спрашивает». «Эти тени! Тени! Она видит тени!» Я толкнула Эйзель, выводя из-под атаки. Сама увернуться уже не успевала. Монстр летел прямо на меня, ощерив длиннющие зубы и выпустив когти на мощных лапах. Снова закричала, закрывая лицо. Хотя что толку, если спустя мгновение монстр разорвет меня на части. От ужаса внутри все перевернулось. Внезапно тело наполнило жаром. Огненная вспышка ослепила. Монстр взвыл, наткнувшись на стену пламени. Я все еще пыталась понять, что произошло, когда в огненном вихре появился Орван. Схватив меня в охапку, закрыл с собой от монстра. А тот уже и не пытался нападать. Жалобно скулил, корчась где-то неподалеку. Я не видела его, потому что смотрела на Орвана. Несколько секунд он потрясенно вглядывался в мое лицо, а потом снова обратился к огню. «Изель!» — опомнилась я. «Лежит без сознания». «Почему без сознания?» «Что произошло?» «Кажется, я не так сильно толкнула ее». Но спросить ничего не успела. Пламя объяло нас обоих, унося прочь из коридора. «Изель!» — завопила я, пытаясь вырваться. «Монстр ее разорвет!» «Алена!» — яростный вопль Орвана чуть не оглушил, но, кажется, у меня почти получилось вырваться. «Я хочу вернуться к Изель, помочь ей, но...» «Мы ведь уже перемещались». Странно. Мои руки как будто разрывали пламя Орвана, а вместе с ним что-то еще. Колючее, тихонько потрескивающее. Она стряхнула. Все вокруг завертелось с бешеной скоростью, а спустя мгновение мы рухнули на пол. Нет, не на пол. На траву? Даже Орван не удержался на ногах. Но он встал и сориентировался быстрее меня. Схватил за плечо, с силой дернул, заставляя встать. «Где мы? Я хотела помочь Изель!» Я закрутила головой по сторонам. Земля внезапно содрогнулась. В один миг из нее вырвалась гигантская щупальца, Я истошно завопила, и теперь совершенно точно увидела, что это из меня хлещет огонь. Арван не позволил мне спалить очередное чудовище. Прижав к себе, призвал огненный вихрь. Спустя еще несколько секунд мы очутились в уже знакомой комнате. Нет, не в академии, в замке в Северных горах. «Арван, что происходит?» Вскричала я, чувствуя, что еще немного и сойду с ума. «Алена, успокойся, все хорошо». Он обхватил меня за плечи, заставляя присесть на диван. Все обошлось. Никто не пострадал. «А Изель? Как она?» «О ней позаботятся». Сразу после того, как мы покинули Академию, на место происшествия пришли Алена и Шу. Шу позаботится об Изель, а Алена ее защитит, если потребуется. Я замерла, пытаясь осознать услышанное. Вдох. Выдох. Все хорошо. Изель не пострадала. А даже если и пострадала, Шу ей поможет. Вдох, выдох. Тут до меня дошло кое-что важное. «Вы... Вы все уверяли, что я схожу с ума? Шу повторял, что я не могла видеть никаких монстров, что все это нервы. Хочешь сказать, что мне и сейчас привиделось?» Арван смерил меня странным взглядом. «Нет, не привиделось». «Тогда что это было? Может, объяснишь, наконец?» Арван присел рядом. Мучительно вздохнул. Помолчал немного, подбирая слова. Эти монстры, они появляются в Академии из-за ее расположения. А поменять расположение Академии нельзя? Нет, не так много миров, которые выдержат сразу несколько богов. Значит, эти монстры появляются из-за мощи энергий. Академия ведь находится в энергетически сильном мире, раз она выдерживает большое количество богов. В некотором роде. В Иордане так же? Нет, Алёна. Иордан прекрасно защищён. Но это не то, что должно тебя сейчас волновать. То есть, хочешь сказать, что в Академию спокойно просачиваются монстры, а я не должна об этом думать? Не в монстрах дело. Все жёны защищены от монстров. Потому что, как только появляется монстр, срабатывает защитная магия. Монстр оказывается в другом измерении, Алёна. Никто, кроме тебя, «Не видел этих монстров, потому что они бродят по Академии, но в других ее измерениях». Я потрясенно уставилась на Арвана. «Ты использовала огонь, когда испугалась и пыталась защититься. Ты перемещаешься по другим измерениям и сама того не замечаешь, Алена. Вот что сейчас важно». Я помолчала. Минуту, две. Молчала, пытаясь осмыслить слова Арвана. «Я использовала огонь». Я перемещаюсь по другим измерениям. Пожалуй, это объясняет, почему монстров вижу только я. Я по какой-то причине вижу эти измерения. Боги видят. Остальные девушки нет. Иногда это происходит совсем незаметно, а иногда как будто одна картинка накладывается на другую, как в кабинете Шу, например. Я видела, как кабинет будто разделился на несколько измерений. И взрыв во время занятия. Сначала взрыв Потом все прекратилось. «Взрыв в аудитории был?» — спросила я. «Ты видела взрыв?» «Арван!» «Да, был». «Боже мой!» — я схватилась за голову. «Что же творится в Академии?» «Мы не любим, когда нас так называют». «Боже!» — переспросила я. фу это всего лишь фигура речи. Не отвлекай!» «Как я перемещаюсь между измерениями?» «Как я могу использовать огонь, Арван?» Поразилась я, хотя дальше удивляться, казалось, было уже некуда. «Твоё пламя...» Оно стало иначе на меня реагировать. И меня будто тянет к нему, хочется потрогать. Но это было не с самого начала, просто в какой-то момент стало так. Арван не спускал с меня внимательного взгляда. Произошло то, ради чего мы поженились. Ради чего ты здесь, в этой академии. Я не понимаю. Девушек без магии выбирают не просто так, Алена. Брачные узы соединили нас, и постепенно моя магия стала частью тебя. Я забрала твою магию? Нет, не совсем. Магия Бога безгранична, я не потерял. Скорее, приумножил, учитывая, что ты теперь обладаешь магией. То есть, хочешь сказать, я обладаю твоей магией? Моему удивлению не было предела. Как только в обморок еще не грохнулась, не представляю. И опять не совсем. Магия слишком многогранна. В каждом она раскрывается по-своему, несмотря на то, что изначально представляет собой. Огонь передался тебе. Да, теперь ты, как и я, можешь управлять огнем. Но все остальное остается под вопросом. Ты не станешь покровительницей воинов, я в этом уверен. В тебе магия раскрывается иначе. Ты можешь воздействовать на пространство. «Постой, постой!» Я помотала головой, как будто мысли так легче улягутся. Я думала, перемещение сквозь пространство — это способность каждого бога. Разве нет? Ну, как понимание разных языков или умение делать так, чтобы никто его не видел и не слышал? А вот и нет. Способность — это то, что проявляется само собой, без усилий. Я даже не задумываюсь о том, чтобы понимать все существующие во Вселенной языки. Чтобы никто меня не видел и не слышал, достаточно моего желания. С перемещениями — иначе. А как насчет чтения мыслей? Кажется, ты прилагал некоторые усилия. Правильно. Но я не прилагал ни магию огня, ни магию разрушения, ни магию войны. Кажется, начинаю понимать. Арван кивнул, продолжая. Чтобы перемещаться сквозь пространство, неважно, в другой мир, в другую комнату, или в эту же комнату, но в другом измерении, я обращаюсь к магии огня. У богов для этого, как правило, отлично подходят стихии. Но мы прикладываем усилия, мы используем огонь определенным образом. Скажем, чтобы ударить, достаточно выплеснуть силу огня. Чтобы согреть еду или высушить мокрую одежду, нужно использовать огонь иным способом. Не чистое пламя, иначе оно попросту сожжет, а безопасную структуру. И для перемещений структуру огня тоже нужно изменить, чтобы он не сжигал, а разрывал пространство, проносил сквозь него, понимаешь?» Я кивнула. «А теперь вспомни, как ты использовала огонь». «Я? Огонь?» «Только один раз? Нет. Два. О, боже, не ты, Арван. Оба раза были сегодня, защищалась от монстра и... Защищалась от монстра?» «Правильно. Ты использовала чистый, неизменённый огонь. В таком виде он атакует. Это самый простой вариант, как можно использовать огонь, не прилагая усилий. Значит, если я захочу высушить одежду, я скорее её сожгу? Да, скорее всего. Чтобы не сжигать, а сушить, потребуется немного практики. Но ты ни разу не использовала огонь, чтобы увидеть другие измерения. Скажи, Алена, прилагала ли ты хоть какие-то усилия, чтобы видеть то, чего не видят остальные? Нет. Оно как-то само собой получается. Правильно. Потому что магия в тебе развивается определенным образом. Таким, что ты легко и просто можешь видеть другие измерения. Перемещаться по ним тоже можешь легко. Сейчас это происходит спонтанно. Как только ты видишь другое измерение, ты оказываешься в нем. Но постепенно это можно научиться контролировать. Я замотала головой. Не могу все это осознать. Не получается. «Арван, что происходит?» — жалобно спросила я. «Как я уже сказала, именно то, для чего ты здесь. Вы берете в жены обычных девушек, чтобы передать им свою магию? Вот так вот просто? Поделиться?» «Непросто», — Арван улыбнулся. Правда, в его глазах почему-то таилась тревога. «Совсем непросто. Магия приживается далеко не в каждом случае. Скажу даже больше. Ты единственная в своем роде. До тебя ни одна из человеческих девушек не смогла принять божественную магию. Что это значит? Это значит, что ты уникальна. Это значит, что у нас, наконец, получилось, но... Никто не должен узнать об этом. По крайней мере, пока. Но если это то, чего вы добивались, то почему никто не должен знать? Я окончательно запуталась. Мозг уже кипел от переизбытка информации. Потому что не все боги могут ходить в другие измерения. «Видеть — да, но не ходить. Только представители тринадцати древних семей. И даже среди них не всем это одинаково легко дается. У тебя же это получается так естественно, словно дыхание». «Значит...» — я внезапно охрипла. «Моя сила уникальна?» «Настолько уникальна, что это может быть опасно». Я потрясенно смотрела на Орвана, пытаясь осмыслить его слова. «Получается, что они этого добивались» привить свою магию другим существам, не божественным. Я единственная, с кем это получилось. Но и здесь не все гладко. Паршиво чувствовать себя подопытным, даже хуже, чем женой. «Опасно для кого?» — наконец спросила я, пытаясь взять себя в руки. «Нужно разобраться». «Если кто-нибудь узнает, что у тебя появилась подобная магия, ее захотят заполучить». «А это возможно? Отнять? выкачить из меня?» Отнять божественную магию невозможно, но поскольку ты не богиня, а человек, могут попытаться. В качестве эксперимента. Тьфу, опять эксперименты. Я человек, а не подопытная мышь, хотя... Для богов, которые живут тысячелетиями, вполне могу сойти за мышь, которую раздавить можно в случае необходимости. Арван взял мои руки в свои. Я вздрогнула только сейчас, заметив, что сжимала кулаки. «Все будет хорошо. Я не дам тебя в обиду. «Мягко сказал Орван. Провел по кистям, массируя их расслабляя. Но ты должна знать о возможных последствиях. Да, кто-то может попытаться провести ритуал, это страшно. После ритуалов отъема магии мало кто выживает. Или тебя могут попытаться использовать иным образом. Взять в плен, заставить делать то, что им нужно. Разве мой статус жены Орвана Датериота не защитит? Если бы все было так просто». Арван невесело усмехнулся. Да, статус должен защищать. Ты неприкосновенна. Никто из богов не имеет права тебе навредить, потому что ты моя жена. Но твоя сила, она настолько удивительна, что кто-то может пойти против правил. Понадеется, что сможет скрыть свое преступление. В конце концов, за то, что он навредит смертной жене, его серьезно не накажут. Как же все это мерзко. Очередной пинок лицом в грязь. Тогда зачем? Зачем вы все это делаете, если люди остаются просто пылью под ногами? Даже с вашей магией? Я высвободила руки. Алена. Наверное, в моих словах прозвучало столько горечи, что это подействовало на Арвана. Он притянул меня к себе, провел кончиками пальцев по моей щеке, нежно погладил. Так невесомое и щемяще ласково. Я изумленно всмотрелась в его глаза. Отметила теплый огонь. Я никому не дам тебя в обиду, слышишь? Ты — мое сокровище. Слова Арвана настолько поразились, что я пропустила этот момент, не успела воспротивиться. Его губы завладели моими. А когда тело отозвалось жаром удовольствия, сопротивляться уже не хотелось. Да и черт с ним, с этим сопротивлением. Слишком перенервничала. Имею я право немного расслабиться и насладиться божественным поцелуем. Арван целовал горячо и напористо. Сама не заметила, как, покоряясь ему, легла на спину. Арван нависал сверху, целуя сначала губы, затем шею, спускаясь ниже. Пальцы его переплелись с моими, жар стал почти нестерпимым. Вспыхнул огонь. Не знаю, в ком он возник раньше, но я ощутила, что внутри меня тоже горит пламя. И это не метафора. В одно мгновение мы вспыхнули одним огнем на двоих. Я вздрогнула, пытаясь оттолкнуть Арвана. «Все хорошо». В тебе мой огонь, поэтому он отзывается на зов того огня, который остается во мне. Арван, ты не мог бы все-таки слезть с меня? Целоваться резко расхотелось. И вообще, мы еще не закончили разговор, а у меня тысячи вопросов. Хорошо. Бог не стал возражать. Поднялся и помог сесть мне. Пламя к тому моменту погасло. Я на всякий случай проверила одежду, но она оказалась цела. Ты говорил, что потребуется время, чтобы мой огонь не сжигал. Да, но это если направить его в сторону от тебя. Скажем, на одежду, висящую на стуле. Самой себе ты не можешь навредить, считая это встроенным механизмом защиты. Хм, кажется, Арван специально использовал слово из моего мира. Это помогло собрать мысли в кучку. Так, хорошо. А теперь объясни мне, пожалуйста, зачем вы это делаете? Зачем вам люди, которые владеют вашей магией? Затем, что мы постепенно вырождаемся. Дети у богов появляются крайне редко. Еще реже появляются девочки. Еще реже — магия созидания. Мы пытаемся решить этот вопрос. Что-то такое я предполагала, но... А чем вам люди-то могут помочь? Нам рассказывали, что безмагические жены лучше передадут дар детям. Вам врали чтобы объяснить ваше присутствие здесь, но не раскрывать истину. Жены-пустышки не способны ни на что. Но брачные узы дают возможность передать магию. Даже не так, наделить магией. И вот тогда появляются шансы. Хочешь сказать, что я первая, с кем эти шансы реально появляются? Именно так. То есть теперь... Я пыталась дышать спокойно, размеренно, потому что всерьез начала нервничать. Теперь... Я должна буду нарожать тебе детей в надежде, что из них получатся настоящие боги? Хочу сказать, что поскольку ты первая, дальнейшие действия несколько... туманны. Я понятия не имею, что и как будет дальше. Час от часу не легче. Алена, успокойся. Он снова взял меня за руки. Я перевела дыхание. Ничего страшного не произошло. Наоборот... У тебя появилась магия, и первое, что стоит сделать, это научиться ею управлять, а все остальное... С этим разберемся потом. И, пожалуй, на сегодня хватит. День был слишком долгим. Слишком много потрясений, слишком много информации. Тебе пора отдохнуть. Главное, ты знаешь. Твою магию до поры до времени нужно держать в секрете, чтобы не рисковать. Не обращая внимания на сопротивление, Арван перенес меня в комнату и отправил спать. Правда, сразу в постель я идти отказалась. Закрылась в ванной. А когда оттуда вышла, Орвана здесь уже не было. И ничего удивительного, сбежал от расспросов. Я думала, что не усну. Потрясённое произошедшим, буду размышлять, обдумывать варианты. Но нет. Отключилась сразу. Едва голова коснулась подушки. Тело жаждало отдыха, и эта жажда переборола всё остальное. Утром, собираясь на занятия, вспоминала последние события. Прокручивала в голове откровение Орвана. Пыталась осознать все это, но пока удавалось плохо. На завтраке первым делом поспешила Кызель. «Как ты?» «В порядке», — она с тревогой посмотрела на меня. «А ты?» «Как видишь, цела». Я поставила поднос с едой к ней на столик. «Что произошло? Что ты видела ночью?» тени Я видела те самые тени, о которых рассказывала тебе. И очень удивилась, когда ты закричала про монстра. Значит, тени. Выходит, Изель тоже видит другие измерения. Вернее, тени других измерений. Но ведь остальные не видят ничего, а значит, Изель тоже обладает божественной силой. Схожей с моей? Это может быть опасно. А как ее муж отреагирует? Имею ли я право рассказать то, что рассказал мне Арван? Заметив, что в столовую вошла Роза, Изель наклонилась ко мне и прошептала. «Я знаю, для чего мы здесь. И догадываюсь, что происходит. С нами обеими. Но поговорим об этом позже». «Роза, привет!» Я успела согласно кивнуть и тут же повернулась к Розе, желая ей доброго утра. «Поздравляю!» Обрадовалась я, наконец, заметив, что платье на ней не белое, как казалось издалека, а нежно-салатовое. «Ты сделала это?» «Да». «Вчера вечером Райделл приподнял мне подарок». Роза довольно кивнула, устраиваясь рядом с нами. «Смотрю, у всех уже цветные платья. Кроме тебя, Алёна. Ух, я ж совсем забыла о последнем подарке. Сиреневом платье. Может, и стоило его надеть. Арван вёл себя на редкость хорошо. Да к тому же назвал меня сокровищем. Из-за магии, конечно, но в любом случае заслужил небольшое поощрение». Эйзель прищурилась, глядя на меня. «Подозревает, что уж после случившегося ночью я должна была бы что-то получить? Но с чего бы? Мы же правила нарушили». «Когда-нибудь...» — я развела руками. «Непременно к вам присоединюсь». «Самая невзрачная из нас», — заметила Жоанна, проходя мимо. «Видимо, совсем не нравится мужу. Или у мужа денег на наряды нет». «Ну какие деньги, Жоанна?» — не выдержала я. Совсем в божественной экономике не разбираешься». Так и не представилось случая вытрясти из Орвана обещанную информацию. Но из его намеков уже ясно, что боги используют нечто иное, не деньги. Блондинка аж споткнулась на ровном месте. «Разве нам преподавали божественную экономику?» «Не преподавали. Но кто ищет, тот всегда найдет». «Очевидно, Алене есть о чем поговорить со своим мужем, в отличие от некоторых», — заметила Магнолия. Мы с ней переглянулись, улыбнулись друг другу. сможем нужно не разговаривать, а заниматься кое-чем другим», — фыркнула Рисха. «Должна заметить...» — к обсуждению присоединилась Виола. «Нам преподают, что разговаривать с мужьями тоже надо». Не знаю, до чего бы дошел этот разговор, но время вышло. Стоило поторопиться, чтобы не опоздать на занятия. На культуре богов снова преподавали танцы. Как сказала Соломея, бал вот-вот состоится, а к нему нужно подготовиться. Я по обыкновению села на скамью, наблюдая за танцующими девушками. Соломея в мою сторону уже не смотрела. Видимо, Арван с ней переговорил, чтобы не дергала меня и сама не дергалась. Зато у меня начались галлюцинации. Нет, не те, которые я видела, еще не зная о других измерениях. Мне начало казаться, что один из големов смотрит на меня. Танцует с виолой, а смотрит на меня. Поворачивается спиной и делает несколько шагов в фигуре танца, затем снова поворачивается. Вот опять. Его взгляд устремляется ко мне. Да что ж такое? Неужели нервы шалят? Я уткнулась себе под ноги, чтобы лишний раз чего не причудилось. Поговорить с Эзель мы смогли только после занятий. Глянув на часы, я зашла к ней. Вроде когда обычного появления Орвана еще успеваю. Что ты видела? Рассказывай. Я видела, как мечется из стороны в сторону тень. Видела, как она несется к нам. Потом ты кричала и использовала огонь. А как ты потеряла сознание? Я оттолкнула тебя слишком сильно? Нет, ты не толкала меня. Я сама упала и ударилась. Когда очнулась, никаких теней рядом не было, зато были Шу и Аллена. Меня забрал к себе Шу и подлечил шишку на голове. Потом меня отпустили к себе. Вы с охраном говорили вчера? Да. После всего он зашел ко мне и рассказал. А еще сказал, что никто не должен знать о моей способности видеть тени других измерений. Вот это да. Значит, об измерениях Эзель теперь тоже знает. Любопытно получается. Она знает, что я использую огонь и вижу другие измерения. Я знаю, что она видит тени измерений. И мы обе знаем, что никто об этом знать не должен. Алена, я могу попросить тебя... изель замялась. Чтобы я никому не рассказывала о твоей способности? Да только если и ты не будешь рассказывать о моей. Не буду. Она облегчённо улыбнулась. Эхран ясно дал понять, что эта информация опасна. Если кто узнает, у меня будут проблемы. Аналогично. Я кивнула. А ты уже использовала огонь? Пока нет. Но, думаю, огонь тоже скоро появится. Эхран обещал научить меня. Эхран сказал, что я единственная в своём роде, а тебе он не знает но получается, что мы с тобой обе такие… особенные. Да уж, особенные. Я невесело улыбнулась. Знать бы еще, что со всем этим делать. Алена, скажи честно. Ты доверяешь своему мужу? Доверяю? Наверное, да, в некотором роде. В некотором роде? Значит, не полностью. Полностью я доверяю только себе. И правильно. Боги не спрашивают нашего мнения, когда берут в жены. Как бы дальше не складывались наши отношения, им, по сути, плевать на наши чувства и желания. Они делают то, что выгодно им. Сейчас им выгодно защищать нас и учить развивать эти силы. Но что будет дальше, остаётся только догадываться. Изель передёрнула плечами. Ты права, мы не знаем, что будет дальше. Не знаем, к чему всё это приведёт. научиться использовать эту магию всё-таки стоит. Конечно, стоит чтобы суметь за себя постоять, если потребуется. Я совсем не уверена, что их ран сможет меня защитить. Он де фарваль, — заметила я, — из самой могущественной, самой влиятельной семьи. Сказала это, чтобы поддержать Эзель. На самом деле, я прекрасно помнила слова Арвана. Ради возможности заполучить столь редкую магию боги могут пойти на преступление. И все-таки будь осторожна, Алена. Ты правильно делаешь, что доверяешь только себе. Эхран не сказал, что делают с женами, у которых так и не проявляется магия. Может, запирают где, отправляют в ссылку. Но вряд ли они такие нужны. Уверена, Арван тоже тебе не говорил. А это хороший вопрос. Я спрошу Арвана. Пора было уходить, пока он не заявился к изель И вовремя. Едва вошла к себе в комнату, как в дверь постучали. Я открыла, впуская Арвана. «Мы не останемся здесь». — сказал он, приступая порог. — Пойдем ко мне. Взял меня за руку, притянул к себе. — Только, пожалуйста, не дергайся сильно. — Не дергаться? — переспросила я, когда мы очутились в гостиной его снежного замка. — А что ты ночью учудила, не помнишь? Кричала, что нужно спасти Изель, вырывалась, разорвала мою магию и нарушила перемещение. — Думаешь, я хотел посетить этот мир, где мы встретились с подземным осьминогом? — Подземный осьминог? Да еще такой огромный, жуть какая. «Это сделала я?» «Ну не я же!» — фыркнул Орван. «Правда, тут же посерьезнил. И это делает твою силу еще опаснее. Если ты не просто перемещаешься между измерениями, но также способна влиять на перемещение других, это уже очень серьезно. А до меня только что дошло. Дошло кое-что безумное, невероятное. Я смогу переместиться на Землю». Как только научусь управлять своей магией, смогу вернуться домой, и Орван меня не удержит. И его обещания уже не потребуются. Возможно, не нужны будут никакие координаты. Я-то прекрасно свой мир представляю. Итак, Алена, в связи с новой информацией план следующий. Я учу тебя пользоваться магией. Это необходимо. Также я продолжаю искать информацию о твоем мире. Почему ты... Потому что книги наверняка бесполезны. Можешь почитать на досуге, я подкину тебе парочку. Но, скорее всего, нужно искать в нашем архиве. Я, наконец-то, получил к нему доступ. Что за архив? Всемирный божественный архив. Он занимает один небольшой мир, но располагается далеко от центра Вселенной, поэтому находиться там одновременно может не больше двух богов. Это сделано специально, чтобы ограничить доступ к информации. По той же причине нужно сначала получить пропуск. Ещё несколько дней в архиве будет работать другой бог, но потом я смогу его посетить. Я постараюсь найти координаты твоего мира. Ну а ты должна написать всё, что знаешь о нём, и ещё не рассказала мне. Всё, что может пригодиться. Хорошо, я это сделаю. А сама подумала, что книги всё равно почитаю. Кстати, о книгах. Стоит попросить Шу принести ещё кое-что. Будем надеяться, он не откажет. В перерыве напишешь. Орван кивнул. А теперь о магии. О магии — это хорошо. Кто бы мог подумать, что у меня появится такая возможность обращаться к магии, даже не верится Я смогу перемещаться только между измерениями или между мирами тоже? Полюбопытствовала я. Между мирами тоже. Не сомневаюсь в этом. Орван устремил на меня внимательный взгляд. Я знаю, о чем ты думаешь, Алена. И это хорошая мысль. Да, возможно, тебе не понадобятся координаты, чтобы переместиться в твой родной мир. Мы это проверим, но не сейчас. Для начала тебе нужно научиться простым действиям. Перемещение между мирами в этот список не входит. Я присела на диван, приготовилась слушать. «Ты чего расселась? Вставай! Пойдем в тренировочный зал!» Я тут же подскочила и последовала за Орваном. Думала, он с теорией начнет, а оказалось Впрочем, пока идем, можно вытрясти из него еще немного информации. Как боги перемещаются между мирами? Для этого нужно настроиться мысленно на координаты или что? Как это происходит? И снова ты берешься за самое сложное, — хмыкнул Орван. Я бы не сказала. Перемещаться между разными измерениями, как я поняла, тоже непросто, но у меня получается. Спонтанно. Поверь, Алена, это уровень пятилетнего ребенка. То есть как? — поразилась я. В пять лет у Бога впервые проявляются способности. И происходит это спонтанно. Боги живут долго, поэтому лет до десяти они в принципе не могут контролировать магию. Слишком малы для этого. А пять лет для Бога — это лишь миг. Но ты человек. Будем надеяться, что в твоем случае не придется ждать пять лет, прежде чем начнет получаться. Я приуныла. Прогноз так себе. Вдруг и правда слишком много времени уйдет на освоение магии? Можно было бы подумать, куда торопиться. Я не так уж плохо устроилась, академию как-нибудь переживу, потом Арван отведет меня в Эордан. И с этим справлюсь, но... Родители. Я не хочу, чтобы все это время они считали меня без вести пропавшей. «Давай начнем с простого», — предложил Арван. «Меня поразило, что ты рассказывала о знаниях своего мира, но на самом деле все несколько иначе. Глубже, я бы сказал». Множество миров в бескрайней Вселенной — это лишь видимая часть, то, что лежит на поверхности и доступно всем нам. Есть другие Вселенные, недоступные даже богам. А есть другие измерения. Это в некотором смысле дубли, которые отличаются от оригинала. И, наконец, оригинал называют оригиналом только потому, что мы все здесь живем. Никто не знает, какое измерение первично в действительности. Я внимательно слушала, стараясь вникнуть, запомнить. Учитывая мои новоприобретенные способности, эта информация бесценна. Пространство многомерно. Мы привыкли воспринимать только три размерности, но их гораздо больше. Бесконечное множество. Обращаясь к магии, боги могут видеть и проникать в другие реальности, отличные от тех, к которым мы привыкли. Но я не зря заговорил о размерностях и не зря упоминал координаты, когда мы обсуждали перемещение между мирами. У каждой точки есть свои координаты. Чтобы переместиться в незнакомое место, нужно знать координаты, выстроить модель в своих мыслях и устремиться к нужным координатам. Мозг вскипел. Показалось, что и сотни лет не хватит, чтобы все это освоить. А у меня нет сотни лет. Но я тебя обрадую. Перемещаться в уже знакомые места гораздо проще. Достаточно представить их. Богам послабее нужно представить не только само место, но и его расположение во Вселенной. Правда, уже без координат. И обратиться к стихии, чтобы пройти сквозь пространство к нужной точке. В твоём случае всё ещё проще. Полагаю, тебе координаты в принципе не понадобятся. А вот фантазия пригодится. И осторожность, чтобы не вляпаться, как ночью с визитом к подземному осьминогу. Я перевела дыхание. ух кажется, всё не так страшно. Орван толкнул дверь и вошел в темное помещение. Как только я переступила порог, зажегся свет. С любопытством осмотрелась. Это зал. Просторный зал с каменными стенами без какой-либо отделки. Зато камни выглядят странно, как будто присыпаны оранжевой крошкой. И это совершенно не вяжется с холодным обликом замка. «Что это?» — спросила я. «Магическая защита, основанная на огне». Она не позволит магии вырваться за пределы замка. А теперь начнем с огня. Почему с огня? Он менее для тебя интересен, я так понимаю? Я смутилась. Не то чтобы, но... Алена, — перебил Арван, — я все понимаю. Но с огнем будет проще. Если ты научишься контролировать огонь, ты сможешь перейти к освоению контроля над более сложными аспектами твоей силы. А теперь давай, обратись к огню. «Выплесни его». «Как?» Вот еще одна причина, по которой следует начать с огня. Каждый божественный дар уникален. Каждому богу предстоит самому понять, как обращаться к своей силе. Общие советы срабатывают не всегда. Но огонь — это то, что нас объединяет. В управлении стихиями существуют универсальные советы. Ты должна сосредоточиться и найти внутри себя источник огня. Он должен быть горячим, ярким. Для усиления связи можно воссоздать ощущение от него. Представь, что твоя кожа нагревается, что по ней скользят ласковые язычки пламени. Вперёд, Алена, начинай. Я прикрыла глаза, чтобы меньше отвлекаться. Сосредоточилась. Попыталась отыскать внутри жар. Или тепло. Или огонёк какой-нибудь. Ничего? Ну ладно. Теперь представлю, как тело окутывает приятное тепло. Язычки пламени начинают скользить по коже. «Ммм, как приятно. Как отчетливо удается представить. Или...» Я открыла глаза с изумлением, отмечая, что по моим рукам бегают язычки пламени. «У меня... получилось?» Это мой огонь. Я решил что он поможет. Теперь закрой глаза и почувствуй отклик. Я послушалась. Снова сосредоточилась. «Да, кажется, чувствую. Я не знала, что искать, потому что все происходило слишком спонтанно. Как можно запомнить свои ощущения, прочувствовать их, когда на тебя бросается монстр? Зато теперь я погружаюсь в ощущение от скользящего по коже огня. Чувствую, как внутри меня что-то устремляется навстречу. Тело легонько сотрясает, и огонь вырывается наружу. Открываю глаза, отмечая, что пылаю, как небольшой костерок. Прекрасно, — улыбнулся Орван. А теперь запомни ощущение и попробуй повторить это без моей помощи. Я пыталась несколько раз. Спустя какое-то время, наконец, получилось. Огонь откликнулся на мое желание. «Пока хватит. Для первого раза достаточно», — сказал Арван. «Теперь следует отдохнуть и, пожалуй, поужинать. Хочешь есть?» «Зверски проголодалась». Арван улыбнулся. «Занятия магией поначалу отнимают много сил. Для ее восполнения стоит хорошо поесть. Пойдем. Для нас уже накрыли стол». Я смела со стола чуть ли не всю еду, в одиночку. Арван лишь с улыбкой за мной наблюдал. Подумалось даже, что теперь могу и с Шу безбоязненно встречаться. Хоть тонну сладостей съем, все в магию уйдет. «Вы поэтому такие?» — полюбопытствовала я. «Какие?» «Ну, фигуристые все. Боги». «Не только боги», — усмехнулся Арван. «Среди магов тоже сложно встретить полных. Слишком много энергии уходит на магию». Так что есть можно много и все, что захочется. Мечта. Магию бы да в наш мир вместо изнурительных диет. А теперь предлагаю немного отдохнуть. Я приготовил тетрадь. Арван поднялся из-за стола, протягивая мне руку. Запишешь все, что может помочь с поиском земли.